Сообразить. Ну, а потом уж, она волчица мне уже знакомая, и потому знаю, сразу с ружьём нельзя. Тогда она или уйдёт заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место. Так, так, так. А ты чем сегодня занимаешься? Какой да наряд у тебя? Я на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, и кончим. Сенью, надо бы отпустить Карнея Петровича. А то волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она там и не одна? Да не убьёт он её, Алексей Степанович. Разве ж один охотник да ещё с одностволкой может убить матёрую волчицу? Не месяц будет ходить, а не убьёт. Дело Сеньки перепила, утишки, зайчишки, он и так мне надоел со своей охотой. Той вон оутка отпусти весной, то он зимой идёт, а то пропадёт в самой пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да ещё и так сказать, молот он и ни разу умен ещё, чтобы на волчицу-то одному отправляться. Ну, всё-таки, ну отпусти ты его, Корней Петроевич. Ну, отпусти, отпусти. Дело важное. Ну ладно, Семен. 2 дня тебе даю. Спасибо, Корней Петрович. Только вот что, один-то против волчицы с выводком не очень там. А что? Поосторожней, говорю. А, ну? а я думал, прям как приду, так ее за глотку. Ух, она мне ах и готов. <связывая> <связывая> Чудак ты человек все-таки, Сенька. <связывая> Спасибо. Весь день Сеня был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки не отвечал совсем. Не выходила из головы волчица. Вечером, поужинав с женой, Сеня принёс из клетки кинжал. Гружьё ржём, а острый и хорошо наточенный кинжал никак не помешает при встрече с опасным зверем. Садись, Машенька. Садись рядом. Я тебе рассказывать буду. А о чём же будешь рассказывать? Про куропаток, что ли? Нет. Ты слушай. Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром? Рад. В каплю? Ага. Хы не ну, то, что это того этого сеничка. Понимаешь? Машенька дрожит, каплет, переливается то ясно, то смутно. Ведь такая крахатулька в кино того не может быть. Недоступно. Хороший ты. Пекорний Петрович говорит: "Что так?" Ну и пусть говорит, пусть. Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду. Далеко? Волчицу выслеживайте. Страшно, Сень. Она ведь с волчатами. Сказывают, их двое матерых в одном месте поселились. Самка да самец. Ну и что из того? Как? Ну, я ведь на них сразу так вот и не полезу. Я посижу, подумаю. Что ты на это скажешь? Де да ведь всё равно уйдёшь. Уйду. Ну вот, видишь. Береги только себя. Лад. 5 diz